Параграф 4. Революция в Италии. Назревание революционного кризиса. В 1846, 1847 годах в Италии обнаружились признаки надвигавшейся революции. Голод и лишение народных масс следствие неурожаев 1846-1847 годов и европейского экономического кризиса, вызвали волнение городского и сельского люда протестовавшего против дороговизны, спекуляции хлебом и безработицы. Либерально-буржуазная оппозиция, настойчиво требовало проведения преобразований. Встревоженные нараставшим брожением правители папского государства, Сардинского королевства и Тосканы приступили к проведению ограниченных реформ, чтобы ослабить бурно разраставшиеся народные движения. Избранный летом 1846 года на папский престол Пий IX объявил амнистию политическим заключенным и эмигрантам, учредил консультативный совет с участием светских лиц, ослабил цензуру и разрешил сформировать Национальную гвардию. Осенью 1847 года по инициативе Пия IX Между этими тремя государствами было заключено соглашение о создании таможенного союза. Поворот в позиции папства вызвал в Италии ликование. Либералы поспешили объявить папу вождем национального движения. В Тоскане и Сардинском королевстве Было разрешено издавать политические газеты, правительство Турина ввело на местах выборные муниципалитеты, несколько усовершенствовало судебную систему. Вопреки надеждам монархов, сделанные уступки не ослабили народного движения. Оно даже приобрело еще больший размах. Во многих местах, Бастовали рабочие и подъемщики. В Центральной Италии рабочие выступали с требованиями право на труд и организации труда. В Риме в конце 1847 года волнение луддитского типа охватило суконщиков. Учащались массовые патриотические антиавстрийские демонстрации. Их участники несли зелёные бело-красные флаги символ свободы и независимости Италии. Страница 420. С осени 1847 года накалилась обстановка в Ломбардии. Чтобы выразить свой протест против иностранного господства, жители Милана отказались в начале 1848 года покупать табак, монополия на продажу которого принадлежала Австрии. Дело дошло до кровавых стычек с полицией и войсками. Были убитые и раненые. Патриотические манифестации в Милане вызвали широкий отклик во всей стране. Возмущение против иноземных угнетателей прорывалось наружу в Тоскане, папских владениях и Пьемонте. На юге королевским войскам пришлось подавлять попытку восстания в Калабрии. Италия была на пороге революции. Первый этап революции Январь-Август 1848 год. Война за независимость. 12 января вспыхнуло восстание на острове Сицилия, положившее начало итальянской революции. Восстание явилось ответом на политику неаполитанских бурбонов, ущемлявшую интересы различных слоев сицилийцев. которые, как и в 1820 году, поднялись на борьбу за независимость от Неаполитанского королевства. Около двух недель горожане Палермо сражались с Десятитысячным королевским войском и заставили его отступить. Вскоре весь остров, за исключением крепости Мессины, оказался в руках восставших. Буржуазные либералы, возглавившие временное правительство в Палермо, хотели восстановить в обновленном виде сицилийскую конституцию 1812 года, объявлявшую самостоятельность острова и включить его в дальнейшем в федерацию итальянских государств. Известия о событиях Сицилии вызвали восстание в соседнем с Неаполем районе. Сама столица была охвачена бурными демонстрациями и напуганные власти не посмели их разогнать. Король Фердинанд II поспешил освободить политических заключенных, образовал Министерство из умеренных либералов, а в конце января стремясь унять народные волнения, объявил о даровании Конституции. Под воздействием революции на юге, главным лозунгом общественного движения в большинстве итальянских государств, стало введение конституций Нажим либеральной буржуазии и мощные народные манифестации позволили в течение февраля-марта добиться введения конституции в Тоскане, в Сардинском королевстве и папском государстве. Все эти конституции, подобно неаполитанской, были составлены по образцу французской конституции 1830 года и носили весьма ограниченный характер. Они предоставляли сильную власть монархам, Вводили двухпалатный парламент и высокий имущественный ценз для участия в выборах. Руководство новыми правительствами взяли на себя умеренные либералы. В Риме большинство в правительстве получили светские лица, что положило конец господству верхушки духовенства в Центральном управлении. Однако аппарат власти в целом остался прежним. В марте революция распространилась на Ломбардию и Венецию. 18 марта началось стихийное восстание в Милане. Было сооружено 1600 баррикад. Пять дней плохо вооруженный городской люд под водительством демократов мужественно сражался с 14 австрийской армией под командованием фельдмаршала Радецкого. Восставшие рассылали на воздушных шарах призывы о поддержке. На помощь Милану двинулись отряды крестьян. 22 марта австрийцам пришлось покинуть город. Тем временем восстания вспыхивали по всей Ломбардии. Многотысячные толпы крестьян и горожан требовали оружия для борьбы с иноземным гнётом. Однако уже тогда имущие, опасаясь перерастания вооружённой борьбы с австрийцами в социальную, уговаривали людей разойтись по домам. Умеренно либеральные деятели во главе с графом Казати, возобладавшие... Из-за нерешительности демократов в миланском временном правительстве, вместо развязывания народной войны, обратились к сардинскому королю Карлу Альберту с просьбой двинуть войска в Ломбардию. Правительство не воспользовалось народным подъёмом для нанесения окончательных ударов по отступавшей армии Родетского, что позволило ему укрыть свои потрёпанные войска в сильных крепостях Вероны и Мантуи. В те дни, когда Милан совершил революцию, поднялся народ Венеции, заставивший австрийские власти освободить из тюрьмы популярного среди масс демократа Манина, который возглавил восстание. Страница 421. 22 марта под давлением вооруженных горожан австрийцы капитулировали. На площади Святого Марка Манин объявил о восстановлении Венецианской республики, он же возглавил Временное правительство. Вскоре вся территория ломбарда Венецианской области, кроме нескольких крепостей, где засели австрийцы, была освобождена. Победа народной революции в Милане и Венеции отозвалась в Италии волной патриотического подъема. Во всех концах страны раздавались призывы к борьбе за полное изгнание австрийских войск. В Италию возвращались революционеры-иммигранты, среди них был Мадзини, Массовые патриотические манифестации в Сардинском королевстве вынудили короля Карла Альберта начать 25 марта военные действия против австрийцев. По требованию масс королю Неаполя, герцогу Тосканы и Пию девятому также пришлось против их воли направить регулярные войска для участия в войне с Австрией. В Ломбардию отовсюду двигались отряды добровольцев. Пьемонская армия, вступившая в Ломбардию под трехцветным национальным знаменем с королевским гербом, была встречена населением как армия-освободительница. Однако подлинные цели короля Карла Альберта были ограничены. Он намеревался вести не национальную, а династическую войну ради расширения Пьемонта и создания Северо-Итальянского королевства. В мае, в результате проведенного в Ломбардии плебисцита, было вынесено решение о ее слиянии с Пьемонтом, за присоединение к нему. Высказалась затем Венеция, а также Парма и Модена, откуда ранее были изгнаны народом послушные Австрии правители. Местные буржуазно-дворянские слои приветствовали слияние с Пьемонтом, так как видели в Савойской монархии заслон против крестьянского движения, охватившего Ломбардию и Венецианскую область в апреле-майе. 1848 года. Деревенские массы в тот период связывали с революцией надежду на улучшение своих жизненных условий. Стихийный социальный протест крестьян, батраков, подъемщиков выражался в захватах и разделе общинных угодий, в покушениях на земли огромных имений, в выступлениях против гнета крупных буржуазных арендаторов, в отказе платить налоги и продовольственные пошлины, в требованиях дешевого хлеба. Сельские рабочие добивались повышения оплаты, происходили волнения безработных. В некоторых венецианских селениях Крестьяне избрали в коммунальные советы вместо богатых землевладельцев своих представителей. Широкий размах крестьянское движение приняло и в Неаполитанском королевстве. Здесь особенно обострился давний конфликт в деревне, вызванный тем, что неаполитанская буржуазия, включая мелкую и среднюю, упорно стремилась увеличить свою земельную собственность, главным образом за счет произвольного присвоения общинных земель, которые крестьяне либо использовали под пастбище, либо хотели получить во владение путем раздела на участки. Этот конфликт отталкивал деревенские массы от участия в национальном движении, руководимом либеральной буржуазией. Необходимость удовлетворить потребность крестьян в земле сознавали отдельные демократы. Однако из-за своей малочисленности они оказались не в состоянии возглавить борьбу сельских масс за общинные земли. Таким образом, чаяния крестьянства не были удовлетворены, и оно как на севере, так и на юге Италии стало отворачиваться от революции. Из-за боязни социальной активности масс, умеренные либералы сделали все возможное, чтобы не допустить народной революционной войны с Австрией. Такую войну хотел развернуть Гарибальди, вернувшийся из Южной Америки, где он прославился как предводитель итальянского боевого легиона, который сражался на стороне республиканцев. Усилия Гарибальди организовать партизанское движение в Ломбардии натолкнулись на противодействие Пьемонтской правящей верхушки во главе с Карлом Альбертом. Другие монархии также боялись вооружения народа и, кроме того, не желали усиления Сардинского королевства в результате расширения его территории. Вследствие этого в конце апреля Пий IX объявил об отказе вести войну с Австрией и отозвал свои войска из Ломбардии, что означало фактический разрыв с освободительным движением. Страница 422 К Примеру папы последовали герцог Тосканы и Фердинанд II. Осмелевший король совершил 15 мая контрреволюционный переворот в Неаполе и разогнал парламент. Идя на этот шаг, он воспользовался стремлением к сильной власти со стороны землевладельцев, устрашенных широким крестьянским движением на юге, а также полной неспособностью неаполитанских либералов, полагавшихся целиком на моральные средства действовать в качестве руководящей силы революции. Ход войны складывался неудачно для пьемонтской армии. Отвод папских и неаполитанских войск ослабил антиавстрийский фронт. Карл Альберт, не обладавший качествами военачальника, своей пассивной тактикой позволил Родецкому привести в порядок войска, получить подкрепление и перейти к наступательным операциям. В июле 1848 года Пьемонтская армия проиграла сражение у Кустоцы. Вопреки своим обещаниям защитить Милан, Карл Альберт Поспешно отвел войска из Ломбардии, предпочтя позорное перемирие с австрийцами широкому вовлечению в войну народных масс. Второй этап революции. Август 1848 год, август 1849 год. Подъем демократического движения в центральной Италии и Венеции. Поражение пьемонтских войск и отказ монархов от участия в освободительной войне вызвали кризис умеренно-либерального направления. Рушились созданные либералами мифы о Пье IX и Карле Альберте как духовном и военном вождях Италии. Переговоры между правительствами Пьемонта, Тосканы, Папского государства и Неаполя о создании военной и политической лиги Союза итальянских государств с целью достижения национальной независимости, провалились из-за противоречий и недоверия между монархиями. Июньское восстание в Париже породило среди имущих классов Италии, являвшихся в большинстве своем землевладельцами, Страх перед коммунизмом, под которым они тогда понимали главным образом всеобщий передел земли. Умеренные либералы обнаружили неспособность и нежелание двигать дальше национальную революцию и все более склонялись к соглашению с монархами. В то же время среди городских масс крепло стремление продолжать освободительную борьбу. В ответ на перемирие, заключенное Пьемонтом с австрийцами, в Венеции была фактически восстановлена республика, и народ предоставил Манину диктаторские полномочия для продолжения войны. Жители Болоньи успешно отбили попытку австрийских войск захватить город. В таких условиях демократы, считавшие, что поражение Пьемонта это еще не проигрыш национальной войны, стали действовать более энергично. Летом, осенью 1848 года они сумели перехватить политическую инициативу. Выдвинутая ранее Мадзини идея созыва Общеитальянского учредительного собрания получила отклик в стране. Тосканский демократ Монтанелли начал пропаганду за немедленный созыв такого собрания как Центра по руководству освободительной борьбой и подготовкой объединения Италии. Однако осуществление этих задач было практически невозможно без прихода демократов к власти и, в конечном счете, без свержения монархии. Поэтому лозунг Всеитальянского учредительного собрания был нацелен по существу на углубление революции.